глава 30 глаза открывать не хотелось главным образом из-за того что я всерьез опасался увидеть что-нибудь отвратительное к примеру собственное искалеченное тело лежащее отдельно от головы или рогатого изнутри если он успел таки меня проглотить раньше чем испустил дух впрочем нет для потрохов гигантского чудища вокруг было слишком прохладно и вряд ли там водились идеалы и простыни уже успевшие слегка намокнуть от пота, липкие, но все-таки уютные. Настолько, что вылезать из них я уж точно не торопился. Лежал, изображая спящего, минуту, полторы, две. А потом любопытство все-таки победило. Не то чтобы я так уж сильно переживал за есупова старик оказался куда крепче, чем казался на первый взгляд. Рогатый наверняка упокоился с концами а подкреплении в виде грузовиков с георгиевскими крестами, солдаты грозных капелланов разобралось и с прорывом, и с его порождениями, уцелевшими после моей стрельбы. Все закончилось хорошо, иначе не могло и быть. Но подробности, подробности определенно интересовали меня куда больше, чем возможность еще немного поваляться тюленем. Так что настало время возвращаться в этот недобрый мир. Тем более причин на это насчитывалось уже целых две. Присутствие сильного владеющего я почувствовал даже раньше, чем открыл глаза. И должен был узнать, но не узнал. Талант Вяземской, обычно полыхающий в эфире, теперь едва теплился. Почти как в тот раз, когда я привез Фурсова к ней в дом прямо посреди ночи. Да и сама она выглядела уставшей. Бледность кожи не мог скрыть даже летний загар а волосы будто выцвели. Снова седина, хотя в нашу прошлую встречу ничего подобного я не наблюдал. Вяземская спала, подтянув под себя ноги и пристроив голову на спинку здоровенного кожаного кресла напротив моей кровати. Но стоило мне пошевелиться, тут же открыла глаза. Будто ждала, когда я приду в себя, или даже просидела так уже... Сколько? Час? Всю ночь? Сутки? «Доброго», — я покосился на окно, прикидывая, сколько сейчас времени. «Доброго дня, ваше сиятельство. Могу ли я полюбопытствовать?» «Наконец-то!» Вяземская пуля вылетела из кресла, махнула через всю комнату или, скорее, одноместную больничную палату и без особых церемоний плюхнулась рядом, едва не придавив. Обняла, неловко ткнулась губами в шею и только потом, видимо, сообразила, что подобное проявление чувств не вполне уместно, поэтому поцелуй вышел смазанным и бестолковым, куда-то в уголок рта. Ну хоть на том спасибо. Ага, здравствуй. Пробормотал я легонько, гладя чуть подрагивающие плечи. И долго я так лежал, долго всю ночь. Я думал, это вообще никогда не проснешься. Вяземская едва слышно шмыгнула носом. Такого привезли, что смотреть страшно. Значит, вытащили из-под рогатого и сразу сюда, в Покровскую больницу, к ее сиятельству на хирургический стол, прямо с кладбища. Хорошо не наоборот. Ага, ага, зачем-то повторил я. И сильно меня поломало. Очень. Позвоночник, ребра слева все. Почка чуть ли не в лепешку, извини. Вяземская заерзала и снова ткнулась губами мне где-то между плечом и шеей. Не надо тебе это слушать. Кости, органы... Наверняка еще и внутреннее кровотечение, и не только внутреннее. В прежнем теле такое зарастало бы сутки или двое, а здесь организм управился втрое быстрее. Впрочем, вряд ли такое чудо случилось без посторонней помощи. И Вяземская не просто так выглядела, похожей на выжатый лимон. «Это ты меня подлатала?» – поинтересовался я. «Да мне и делать почти ничего не пришлось». Вяземская вытерла глаза рукавом медицинского халата и захихикала. «На тебе само все зарастает, как... как на волке». «Хорошо сказано. Интересно, догадалась или просто так совпало?» «Ее сиятельство уже имело возможность познакомиться с моим внутренним хищником и близко, ближе некуда. И даже сама в каком-то смысле на несколько часов стала оборотнем. Конечно, это так не передается». Не через укус, как любят показывать в фильмах, не через самую страстную ночь, проведенную вместе. Я лично знал 3-4 способа обзавестись звериной сущностью, но все они были куда сложнее, чем, скажем так, прямой контакт. Вяземская просто хлебнула у меня энергии, не больше и не меньше. Впрочем, как раз это и могло привязать ее покрепче постельных выкрутасов. А что там вообще было? Я осторожно перевалился на левый бок после того, как меня рогатом придавило. Все как всегда, Вяземская пожала плечами. Приехали солдаты и капелланы, оцепили пару кварталов, потом закрыли прорыв и все. А как Юсупов? целый невредим, говорит, что ты герой. Просил передать, что желает скорейшего выздоровления и с нетерпением ждет вашей встречи. Точнее, ждет ответа на свое весьма заманчивое предложение. Значит, с железным, то есть с ледяным старцем все в порядке. Он заколол рогатого, потом, возможно, даже вытащил из-под него мое бездыханное тело, позаботился как смог. Еще один плюсик в копилку тому, с кем мне, видимо, придется заключить союз, так или иначе. И все закончилось хорошо, кажется. Главное, что ты целый, — Вяземская легонько толкнула меня в плечо, укладываясь рядом поудобнее. «Знаешь, когда Антон Сергеевич тебя привез, я чуть с ума не сошла». «Лучше воздержитесь от таких разговоров, ваше сиятельство», — улыбнулся я. «На публике нам непременно следует изображать злейших врагов, точнее тирана и его беззащитную жертву». «Это моя больница. Что хочу, то и делаю». Вяземская смешно сдвинула брови, изображая суровый вид. «Врачи лишнего болтать не будут. А что раненого сюда привезли?» Так это георгиевским офицерам по чину положено. И бояться нам нечего, здесь чужих глаз нет. Они здесь, есть? Я тут же навострил уши. За тобой следят? Новости про Рогатова с Юсуповым тут же отошли на второй план. Мы с Вяземской не виделись уже недели две и не потрудились даже придумать способ связаться друг с другом. Конечно, случись что-нибудь срочное или по-настоящему важное, она непременно передала бы мне весточку, но... «А как иначе?» — вздохнула Вяземская. «Уж больно его сиятельство Александр Владимирович меня охаживает. Человек пять новой прислуги в дом пригнал. Говорит, для защиты, на всякий случай. А там такие рожи, что смотреть страшно». «Значит, мне не показалось. Меньшиков действительно заглотил наживку. И для начала поспешил окружить свою юную, скажем так, протеже, целой сворой сторожей» которые наверняка не охраняли дом на Каменно-Островском проспекте, а попросту шпионили. Проверяли свежий кадр на благонадежность, конечно же, в меру своей медвежьей квалификации. А кто-нибудь вполне мог приглядывать и за больницей, но вряд ли настолько тщательно, чтобы ходить за Вяземской по пятам. В палате мы, во всяком случае, были только вдвоем. «Для защиты», — усмехнулся я, — «от злого и страшного серого Волкова?» «Не иначе», — Вяземская легонько ткнула меня кулаком в плечо. «Кто его знает, может, просто следят. Куда не пойду, обязательно кто-нибудь рядом ошивается. Хотя ходить мне, считай, и некуда, только в больницу». «Его сиятельство запретил?» Я на мгновение задумался. «Впрочем, сейчас нам всем уж точно не до болов. Тебе удалось что-нибудь выяснить?» «Пора заняться делом. Я провалялся всю ночь и утро, примерно полсуток, а то и больше». Не то чтобы время активно поджимало, однако проводить его лежа в постели даже с самой соблазнительной юной особой Петербурга определенно не следовало. Полноценной одежды поблизости не было, но я все равно откинул одеяло, рывком сел и... Ты куда? Вяземская попыталась поймать меня за рука в больничной рубахе. Стой рано еще вставать. Пожалуй, она была права. Стоило мне подняться с постели как голова тут же закружилась, а тело сердито отозвалось болью. Спина и весь левый бок хором напомнили, что еще совсем недавно представляли из себя месиво из плоти и раздробленных костей, и восстановиться целиком еще не успели. От силы на необходимый минимум для дальнейшей жизни, не больше. Даже зверь внутри жалобно заскулил, требуя еще хотя бы полдня, полежать, залезать раны. Я привычно загнал его куда подальше как сотни и тысячи раз делал до этого. Не сломаемся, бывало и похуже. Ничего я не узнала, так, ерунда всякая. Вяземская насупилась и невесело вздохнула. То ли обиделась, что я практически сбежал у нее из-под бока, то ли корила себя за нерасторопность. А может и вовсе уже успела разочароваться в нашей затее и жалела, что по моей милости впуталась в очередную опасную игру с теми, кто убил отца. «Ничего», — мрачно повторила она, и вдруг встрепенулась. «Хотя было кое-что. Вчера вечером я навещала Меншикова, около семи часов. Он сам пригласил меня отужинать, но когда подали кофе, дворецкий сообщил, что его немедленно желает видеть какой-то Митрофанов». «Просто Митрофанов», — на всякий случай уточнил я. «Без чина, без титула, без имени отчества?» Кажется, бес, Вяземская уселась на койке и сбросила ноги на пол. Точно уже и не вспомню. Но старик тут же вскочил, как ошпаренный, и удрал в кабинет, даже не извинился. А через четверть часа засобирался куда-то, а мне велел подать машину. Вечер, семь часов, ужин, потом появление таинственного Митрофанова, беседа, сборы и того половина девятого. В самый раз, чтобы доехать до конца Невского проспекта, к Александро-Невской лавре, и там... Совпадение? А ты видела этого Митрофанова? Я огляделся в поисках хотя бы ботинок. Или, может, слышала, как они разговаривали? Не видела. Они же в кабинете заперлись. Я подобралась к двери. Шипят как аспиды. Толком ничего и не разобрать. Только пару слов и получилось. Вяземская наморщила лоб, вспоминая. Название такое странное.